Глава 3. Серость, морось и постоянная сырость пришли надолго, воцарились. Густой молочный туман поднимался из многочисленных провалов и оврагов слева и справа от старой имперской дороги. Местами он растекался по каменным плитам, над которыми было не властно и время. И тысячелетия назад, точно так же, как и сегодня, по ним с приглушённым цокатом многочисленных копыт и перестуком колёс передвигались караваны, печатали шаг гвардейцы, легионеры и стражники. Я безревела окрестности с высоты пары метров, покачиваясь в седле могучего тирка, которого окрестил залютый нора флегом от слова флегма. Ехал шагом, держась средине колонны, мы рядом с собственным фургоном и телегой, каким предстояло пройти проверку и обкатку расстояния. Полащи скожи пятнистого пола за до середины бедра и с глухим капюшоном, предназначенный для верховой езды, практически не сковал движений и отлично защищал меня от влаги. Радовал. Временами много вековые необхватные деревья, похожие на земные дубы, такие же коряжестые великаны подступали практически вплотную к дороге. И когда с разлапистых ветвей столько-только проклюнувшейся листвой срывались капли, а иногда и окатывало нас будто из ведра, я оставался сухим. Средневековый макинтош, как и многое другое, купил вчера у мастера Карина из рода щук, изготавливающего и торговавшего различной амуницией и одеждой, предназначенной специально для походов в земли хаоса. обошёлся он мне в 180 золотых, но стоил каждый потраченный монеты, хоть и торговались мы до хрипоты, до сорванных глоток. Плащ скидывался в секунду, был необыкновенно прочным, сюда так и просилась цитата: "носить не переносить". А благодаря специальной пропитке обладал огнеупорностью и кислотоустойчивостью. Как утверждал создатель, ему не причиняло ни малейшего вреда слюна плевunov, особо токсичная дрянь, какая мгновенно сжигала незащищённую кожу и плоть до костей, и была намного сильнее выделений тех же кислотников. Пассаж про вулканическую лаву, на которой можно было спать, и отнёс красочной фигуре речи. А дзен радовал поднимающийся высокий воротник. Он служил дополнительной защиты шее. а под мягкой подкладкой плаща в ячейках широкой сетки из толстой паутин из гурсов были приклеены намертво пластины, вырезанные из крыльев плавунца. Тонкие трубки из него же защищали плечи от рубящих ударов сверху. Этот материал по прочностным характеристикам не уступал лучшей стали, но вместе с тем был необычайно легким. Обладал положительной плавучестью, поэтому стоил на порядок дороже. для чернаегацфона являлся побочным продуктом заготовки роски. Именно тогда добывалась львиная доля крыльев. После убийства тварей, к каких относили к одному из видов нежити, в течение суток после обработки специальным зельем из нужных частей их тел можно было нарезать обычным острым ножом пластин, прутков, колец и трубок, а затем на второй день те обретали необычайную прочность. Всего лишь такой маленький фактик говорил о правильности отказа от сладкой каши в сиротском приюте. Экипироваться в черноягоде стоило намного дешевле, нежели в других местах. Возникал справедливый вопрос, почему сюда еще не ринулись толпы алчных имперцев? Но уверен, ответ находился в отсутствующих на данном этапе знаниях. Ещё на мне были надеты непромокаемые штаны из сантика, усиленные кожаными вставками на коленях, пахи и пятой точке. Пару я купил у Тали, потому что у Кары на готовых специализированных не нашлось. Но он пообещал изготовить нечто шедевральное за 30 золотых. Но ещё за 70 сделать короткий доспех. На работу мастеру требовалась декада и деньги вперёд. За переделку брони скрытного ношения покойного Тикса он не стал браться. Точнее, назвал сумму в 60 полновесных империалов, которая ставила под сомнение целесообразность данных манипуляций. Потому что по защитным характеристикам она никак не превышала сделанную с нуля по снятым с меня меркам. Я предположил, что тот просто не хотел заниматься подгонкой. Одна из главных радостей и прелестей приобрел ременно-плечевую систему, какая позволила решить множество вопросов с эргономичным размещением всей носимой амуниции и оружия. Так как имелись крепления под многочисленные подсумки, и сами они, на любой вкус, цвет, задачи и, конечно, кошелек. Сейчас за спиной на гобловский манер в кожаных ножнах были жестко зафиксированы мои родовые кинжалы. Поверх них хитрый плоский тул для арбалетных болтов, вмещающий 15 штук волчьего оскала. В фургоне на дне сундука, защищенного магией, были припрятаны кречетовские подарки, но их требовалось легитимизировать, купив речной крепости «Десятка-2». После чего смело рассказывать о приобретении и только затем использовать без оглядки на каверзные вопросы, внятных ответов на которые тем паче с амулетом «Истины». До этого момента не нашлось бы. Но пока рядом с сырсом слева от седла висел ещё один колчан, уже на 40 штук обычных снарядов, на какие можно было накладывать штатные заклинания арбалета. Закрепил на привычных по земле местах вместо плазменных парализующих гранаты к ним дополнительно огненный и одну с ледяным дыханием. Каждый смертоносный гостинец обошёлся мне в 50 золотых. А если бы покупал доставшиеся в качестве трофеев, то разорился бы. Та волничут не смущаясь, давая до этого цену в 40, запросил 170 за одну, а за сонную 200. На мой резонный вопрос и некоторые возмущения ответил не чуть не межуя, и не стесняясь непомерной алчности. Так я покупаю на треть ниже цен, какие дают за них деморунги, а не от тех, за какие продают там И может, и найдешь, ты найдёшь те дешевле, но гарантии, что сработает как нужно, никто не даст. Я даю. Поэтому ты здесь берёшь ни кота в мешке на свой страх и риск, а проверенный товар с гарантией качества. Понятно. Удобно разместились и все приборы, начиная от подзорной трубы и заканчивая респиратором. Не забыл про литровую флягу с водой. Очки, доставшиеся в наследство от мага, на какие сменил бандитский, оказались в разы лучше. чувствительные, их можно было носить постоянно. Что, собственно, я и сделал? Вообще не напоминали абсолютно современные тактические, такие же зализанные формы, а не гогглы с опутствующими мыслями о паровозах, ведре ржавых болтов, лопатах и угле. И прилегали к лицу плотно, обеспечивая всестороннюю защиту глаз не только от механических повреждений, но и от ядовитых испарений. Стекла не запотевали и самоочищались. Нашелся специальный подсумок для кровоостанавливающего бинта, доступ к которому обеспечивался в секунду-другую, для трех целебных зелий, способных лечить самые тяжелые ранения. Каждый флакон вставал в свой кармашек, столько же захватил универсальных антидотов и специализированную мазь от ушибов, синяков и ссадин. Один трофейный саквояж с медициной дополнительно ехал в фургоне вместе с Амелией. Не забыл о питании. А да, в Позолотом Запару купил 10 брикетов в тонких тканевых мешках, по виду напоминавших слегка увеличенные земные энергетические батончики из стандартного боевого рациона. На каждого можно было продержаться сутки двое. Три из них отправились в поясную сумку. А ещё приобрёл пару средних зелий бодрости. Одно гарантированно давало прилив сил на день. Однако больше трёх раз в декаду употреблять их категорически не рекомендовалось. Плакон стоил две жёлтые монеты. Слева на моём поясе в ножнах висел прямой медвежий кинжал, за ним прямоугольная небольшая сумка, магическая подделка от джигана. Её мог открыть только владелец, а разрезать или каким-то иным способом быстро добраться до содержимого, не обладая выдающимися магическими способностями, невозможно. Это хитрый гоблин опять гарантировал. Северная крепость. Место такое, жиль я не перечесть. На ходу подмётки, вот, зазеваешься и не заметишь, как не только кошелёк срежут, но и штаны снимут. А она в любом случае с тобой останется. Сбережёшь сейчас медяк, потеряешь 10 золотых. Выдал явно заготовленную речь Тавал. Положен далеко не медяк, а целых 80 полновесных жёлтых империалов, но указывать на несоответствие не стал. Нужная вещь. В сумке сейчас находились и деньги, и ожерелье, кое-как оценил он же и сказал, что могу рассчитывать минимум на 400 золотых у его знакомого в Диморунге. А за злополучный белый кинжал там же выручу 4 1/2 5000. Последний находился в сундуке в Ургоне. Это оказался сильнейший артефакт, предназначенный только для инициированных магов. Короткое клинковое оружие могло превращаться в призрачный полуторный меч, способный прорвать любые доспехи, пробивать незримую защиту, сжигать сильную нежить одним прикосновением, вызывать огненную волну, расходящуюся во все стороны от владельца на расстояние до 10 метров и превращающую врагов в пепел. Эффект напрямую зависел от силы волшебника. Дополнительный плюс: оружие можно было улучшать. Хорошая вещь, но не для меня. Даже имея кольцо костыли архимага третьего уровня, я не смог бы воспользоваться трофеем. После раздумий решил продавать. Деньги необходимы здесь и сейчас, а у меня впереди 6 лет, Кландейк под боком и огромные перспективы. Да буду при желании лучше. Кинжал поверженного адепта вместе с четырьмя тысячами золотых, а также с десятью большими магическими кристаллами, добивавшими общую сумму до пяти. Последние две позиции и расчет за уничтоженный алтарь принесли жрецы во главе с Верховным. Тот плаксиво сетовал на бедность прихода и сиротства в принципе. Между делом рассказал и о радости от любой помощи культовому сооружению, а также осведомился, не желаю ли я задобрить небожителей. Отказался. Про ригмары и цитрусы спрашивать не стал, хоть и очень хотелось. И правильно сделал, так как выяснилось в разговоре, что ускорение деятелям в Балахонах предал Турин. Соответственно, все мои слова передали бы в итоге ему. Я же, справившись с продавцов опиума для народов, взялся за необходимые покупки и дела, требующие в Ливане. Главное, конечно, оружие. Так в кольце на бедре справа нашёл своё место женец. Вторая его форма Ирс обошлась мне в 600 золотых. Тавлджиген долго охал и ахал, увидев гобловскую глефу вполне обычного вида. Ничего в магическом зрении, даже при использовании очков Де Лонгвеля, она не отличалась от таких же принесённых для проформы и дезориентации вероятного противника. А вот в неком ином спектре, ставшем доступным мне после общения с Оринусом, повелителем третьих врат Лена, светилось почти малиновым. Отсюда следовал простой вывод. Торговец тоже обладал таким умением. «Это ж... это ж... где ты его взял?» Лупая глазами и скорчу страшную морду, обозначавшую лютый восторг, спросил запиная с цивилизованный синий гоблин. «В таком волнении я его еще не видел». Трофей, как и всё здесь, гоблов, коротко сообщил ни соврав, ни в одной фразе. Повезло, очень повезло, потому что именно он не просто подходит, он будто создан для этого трансформера, должно получиться идеально, и совсем по-человечески потёр ладони в предвкушении. Спросишь, какими он обладает свойствами? Пока говорить рано, нужно пролить кровь врага, тогда станет ясно, но могу утверждать точно, Будет нечто незаурядное, вот увидишь. Ещё бы не подходил, столько стараний. Можно смело заявлять, коль возникнет такое дурное и самоубийственное желание, что ради него спустил к дьяволу главную сатьбу рода Кречетов. Генрих, кстати, до сих пор числился в пропавших без вести, на третью внедряемую форму, пока банально не хватило средств. Для Диморунга, конечно, есть товар на продажу, но это ещё вилами на воде писано. Переданные жрецом деньги стремительно улетали. Если учесть, что 5 сотен я заплатила Мели, а и Мелси проект лодки, услышав мои идеи по её модернизации, джиган загорелся. Мысль заставить вложиться ушлого дельца в данный проект в качестве аванса или вкладо в авантюру с поиском некого кольца синквела дарующего жизнь, витала в воздухе, но её пока решил оставить на крайний случай. Тавел же постарался поскорее выпроводить меня, мысленно он был у мастера Уилла из рода Выдр. Поэтому, осуществив магические манипуляции с трансформером, вручил его с очень краткой инструкцией, а затем выставил гостя за дверь. Уже опытным путем выяснил, что преобразование из клевца в Ирс и обратно происходило в долю секунды, стоило только пожелать, но не более двух раз в Си. Отчет времени начинался с первого. Глефа тоже возвращалась, как и мини-каса, только летела без возвращения, лишь на последнем отрезке поворачивалась так, чтобы рукояти легла в ладонь. В движении ловить эти предметы пока не пробовал, опасался. Рядом с клевцом весёлой миной нож Маркуса, за ним квадратный подсумок с различной необходимой мелочёвкой. Начиная от обрезков кран непрочной верёвки из паутины Суркса, какую, по словам Карина, не порвать и тролю, для возможного обездвиживания противников, заканчивая кошелём и столовым набором. Сапоги остались прежними, в интегрированных ножнах трофейные имитательные ножи. Поцелуй Мары. По АК основным калибрам аргументом выступал магомеханический древнеимперский арбалет Странник, какой после установки тавалом сгляда торна. Мог поразить точно цель на расстоянии примерно с километр, пока его опробовал на трёхстах шагах, длина моего побережья. Не знаю про мух, но в медную монету из него попадал в девяти случаях из десяти. Один раз болт прошёл в притирку с ней. Конечно, речь шла практически о стендовой стрельбе и идеальных условиях. А когда в крови будет бушевать адреналин, глаза застить пот, а сердце бешено колотится от взрывных нагрузок, Например, того же бега и подобном результате можно только мечтать. Но на скидку, учитывая прицельную точку перед глазами, поразить ростовую мишень легче лёгкого. Интенсивные и постоянные тренировки должны были помочь со стальными. Единственный минус магическая энергия из кристаллов уходила как вода в песок, и ровно 2 из них ушло на прицельные выстрелы, а эта пара золотых использовал Малы. Ещё пять средних потратил на испытание всех заложенных возможностей, как и безвозвратно были уничтожены четыре десятка болтов, включая три волчих. Что сказать? Скалам не повезло, мы ему кошельку тоже. Но деньги зарабатываются, а бесценный опыт на ровном месте не появляется. Как и дорогого стоило чёткое предельное знание возможностей собственного оружия. На грохот и взрывы прибежали стражники от дома Санти, мямлили про жалобы Лергу, но я их осадил простым: "На своей земле могу делать всё, что пожелаю. А они не те персоны, какие мне хотелось здесь видеть", ответил грубо, провоцировал. Руки чесались испытать боевые возможности заплечных змей Райса, но воины добра, видимо, что-то почувствовали и решили не обострять. С этими постовыми установить нормальные отношения не получилось изначально. Два деятеля появились на следующий день после инцидента с обжорой и его отравлением. Пехотинцы не говорили, они цедили слова с презрительными мордами, всем видом демонстрировали собственную важность и избранность. И просто непомерное превосходство. Борзели не по чину, как они двигались и вели себя. Выше планки олени непуганые никогда не поднимались. Попробовали присечь мой выезд на фургоне к воротам, были посланы в направлении Лерка за разъяснениями, к кому, видимо, и сунулись. После чего их рожи приобрели малиновый окрас, но злоба в глазах только разрасталась по мере перевозки имущества падшего мага. Трофеев с того набралось на 4 рейса, а грузили их мы под завязку. Гнилые людёшки. Сказал на десятник Кевин Гросс, указывая пальцем в сторону поста. Суровый бородач очень обрадовался десяти серебряным монетам, которым я наградил десяток за переезд и установку палаток. Затем мужик сплюнул в сторону и добавил: "Не понимаю, зачем менять шило на мыло. Их из Деморанга сюда перевели, а следовало на Нары. Нас же скорее всего выкинут, как наш кодивших кадет, ни выслуги, ни пенсиона, ничего не дадут". «Хорошо, если на рудники не попадем, и все из-за нескольких мурочих выкидышей репутацию уронили». У меня тоже возникли подобные вопросы. Вернулся мысленно к стрельбе. В данном разрезе особо порадовал Тул с двумя десятками специальных тренировочных болтов, купленных у пройдохи Джигана. Обошёлся он в 15 золотых. Самое важное его свойство снаряды возвращались на место по желанию владельца, восстанавливались и были готовы к использованию через 1-2 минуты. Однако наложить заклинание на них не представлялось возможным приблизительно на 500 выстрелов требовался средний кристалл магической энергии. И это при условии, что ни один из болтов не придётся восстанавливать. Он с ними расположился справа от меня, чуть позади седла. Взвёл уверенно арбалет, вложил болт, прицелился в молодое дерево толщиной в ногу взрослого человека в метрах 70. Приближение и прицеливание не использовал, чтобы не тратить магическую энергию, несмотря на установленный большой кристалл и три запасных в подсумках. Один чёрт дорого выходило. Поймал ритм движения тирка. Выстрел. Тяжелый болт с имитатором бронебойного наконечника сорвался с ложа и лишь поцарапал кору гораздо выше, чем я целился. Понятно. Не до конца прочувствовал животное. Только с четвертого раза попал куда хотел, а два снаряда до этого хоть и вонзились в ствол, но ушли выше. Я там выстрелом хотел снести здоровенную облезлую ворону, которая мне очень не понравилась. Слишком напоминала мёртвую тварь. Магическим зрением до неё не дотягивался, но при приближении поражал взгляд. Пустой и безжизненный, а в его глубине плескалась тьма. Именно так и тьма и плескалась. Словно посмотрела мне в глаза, даже мороз по позвоночнику пробежал. Перебрало. Мельчишки таких экземпляров видеть не доводилось, но это ни о чём не говорило. Земли хаоса постоянно извергали разную дрянь. Птица сидела на сосновой ветке, метров 50 от дороги, и внимательно наблюдала за караваном. Я промахнулся. Во всём виноваты алчность и самоуверенность, а также то, что не исходило прямой угрозы, поэтому прицеливания и усиления не использовал. Понаделся на собственные умения. И болт будто в последний момент чуть изменил траекторию и прошел практически в притирку с перьями, взлохматив их. А ворона нырнула вниз, расправила тяжелые крылья в метре над густыми зарослями кустарника, несколько раз вмахнув и ими скрылась чищоби. Мысленным приказом вернул на место снаряд, а в голове нет-нет, и возникло подозрение, граничащее с паранойей. А не навеселил ли кто-то на птицу такие же защитные амулеты, как и я на тирков, или я ещё оправдание собственной косорукости? Зачем мне неизвестному это делать, чтобы невозбранно следить за нами, купив угрозу потери беспилотника? А колонна, несмотря на почти полторы сотни обученных и где-то матёрых бойцов под руководством Лерга, представляла заманчивую цель. Во-первых, на суд наместника везли больше полусотни членов Ортульта, среди которых имелось и крупная рыба. Их товары ещё вполне могли попытаться организовать нападение для освобождения из рук правосудия пламенных революционеров. Во-вторых, злодейский фолиант был также найден в ходе разоскных мероприятий в Черное, где, конечно, по заверениям Лерга, и теперь вместе с красным золотом и слезами Нирна Его везли в Диморнг в кибитке, похожей на сейф, которую постоянно охраняли пять латников с арбалетами, вышагивающих рядом с транспортным средством и четвёркой верховых рыцарей. В принципе, чтобы обезопасить птицу от случайной стрелы, не велики траты, если у меня ушло 480 империалов из презренного металла на защиту животных и 200 на фургон. Да за синхронизацию с управляющими кольцами и настройку на лохматах тяжеловозов хитрый гоблин взял с меня ещё 40. Но вряд ли для тайного сообщества такие суммы представляли проблему. Артефакты обеспечивали защиту от средних магических стрел, но не более десятка за два сии. Если огневой контакт был интенсивней, то предметы сгорали. Предохраняли они от перев гарпи и также других сброшенных сверху предметов, но весом не больше 100, а от ударов колещей и режущим оружием здесь зависело от многих факторов, но два десятка минимум выдерживали, как и предохраняли от цугуба магических снарядов, но не более двух средней силы. Однако это было необходимо, учитывая предстоящее путешествие, которое состоялось практически по расписанию. Плохо, что о возвращённых Турином ценностях, вырванных из лап преступников, я узнал вчера поздно вечером. Впрочем, лучше бы в любом случае не подготовился. Главное сейчас быть внимателен, насторожен и готов действовать в любую секунду. Может и накручивал сам себя, а Печуга на деле, может и мёртвая, но рассматривала живых с глубого гастрономическим интересом, не решаясь на пасть. А так, несмотря на объявленный сбор в 9 часов или рисок по местному, мы выехали из Черноягодя почти в 11. Десятники наорались до хрипоты, иногда даже пускали вход на гайки для наведения конституционного порядка. Лерк тоже несколько раз вмешивался, но всегда хватало одного взгляда из-под кустистых бровей. И вот наконец колонна, состоящая из 43 повозок всех типов, 65 всадников и около полутора сотен пешеходов, выстроилась и выдвинулась из ворот. Здесь разношёрстная вереница свернула налево, потянулась пешеходной скоростью по хорошо укатанной мокрой каменистой грунтовке вдоль стены. Времени для организации засады у вероятного противника имелось в избытке, рельеф же местности позволял спрятать не одну сотню бойцов. Конечно, были надежды на магов, но, учитывая средства противодействия их сканированию, бдительность не следовало уменьшать. Да, больших чистых пятен поблизости не имелось, но кто сказал, что найдены все малые? Как-то гоблы же грабили не только селян. Мы без всяких приключений через лигу выбрались на насыпь, оставшуюся от старой имперской дороги, какая местами отлично сохранилась. Она словно выныривала из подножия громадденья скал, высота которых здесь достигала около 200 м, а затем едва ли не по идеальной прямой устремлялась к главному тракту. Я по картам представлял весь маршрут. Жаль, что у Райса не открылась возможность прямой связи. Тогда бы имелась возможность обозревать окрестности с высоты птичьего полёта. Может, что-то бы получилось рассмотреть. Но вызывать его без причины опасался. Не хотелось в нужный момент оказаться без поддержки, потому что теперь он мог не только отвлекать внимание или бороться с непонятными магическими порождениями, но и существенно помочь с любым противником. Влияние на реальность питомца увеличилось до семи ударов сердца, и данная величина напрямую зависела от требующихся от отэма действий. Например, огненный плевок жрал сразу всё отпущенное время. Однако сила этой стихии, упакованная в шар размером с кулак ребёнка, впечатляла. Снаряд оставлял оплавленные отверстия около 15-20 см глубиной в граните с расстояния до шести шагов. Самое главное, что можно было использовать данное оружие на последних мгновениях материализации без ущерба для мощности. Ещё зверь мог поднять камень килограммов в 5 на высоту около 30 м, после чего благополучно исчерпывал ресурс нахождения в нашем пространстве. Райз был способен нанести четыре глубоких реза когтями, какие вспарывали всю ту же многострадальную скалу, как раскалённый нож кусок масла. Проверить силуэда змеиных голов не получилось. Жертв в близости пока не наблюдалось, но, как уже говорил, стражники не стали обострять ситуацию до предела, но удары шипа на хвосте пробивали с лёгкостью камни, оставляя в них ровные дыры, а токсин, пока бесконтрольно выделяющийся в момент удара, чуть плавил края. Крыльями призрак работал на заглядение, бревно диаметром около 15 см нашинковал на плошки в несколько заходов, а клювом спокойно вырывал куски твёрдой породы древесины, будто вату из детской мягкой игрушки выдёргивал. Одно из важнейших свойств раз в любую секунду переходил в призрачное состояние, и тогда нанести ему ущерб обычным оружием не получилось бы при всём желании. Я безрезультатно колол его ирсом, стрелял из арбалета, кидал камнями в чуть поддёрнутую дымкой фигуру, бил палкой. Радовые клинки не использовал, знал подспудно, что они, заряжённые некой энергией, под завязку сработают как нужно. Становилось понятно, почему обладание тотемом выводило любого человека на новый уровень опасности для окружающих. Проверил и перчатку из наследия Имерса Сумеречного. В итоге Райса легко и непринужденно выдергивал в реальность. Тот после пяти секунд в нашем мире исчезал приблизительно на час, а не на его половину, как в обычных случаях. В стандартном агрегатном состоянии спутник призывался на две с половиной-три минуты и по секунд сорок дважды в тот же промежуток времени. Трижды не получалось, не отзывался. За вчера вечером мастер Проспир за 15 серебряных рассказал общие принципы укрепления связи с атеомом. Большая часть их базировалась на использовании стула трона, доставшегося в наследство от Калеки. Данный узкоспециализированный артефакт требовалось перенастроить с воронов на новое существо, для чего каким-то образом обратиться либо к Кронусу, но лучше всего к Дису, повелителю праха. Однако тот представлял даже не древних, а позабытых богов. Не много лет уже не проявлял себя. Именно он изначально являлся покровителем нескольких родов, канувших в лету: воронов, каменных гадю, когниных скорпионов, чёрных драконов и росамах. И этот небожитель по преданиям наделил свои силы вещи подопечных, дал им новые возможности. Те же итаганы, когти диса, проклятые гораздо позднее За 50 золотых мастер пообещал разработать мне действенные методики для улучшения взаимодействия с питомцем, как и возможность открывать с большой долей вероятности по мере его усиления новые и нужные умения и их граней. Старик был согласен принести клятву на крови о неразглашении любых сведений, касающихся возможности райса, но за отдельную плату. Попросил сверху еще столько же кругляшей из презренного металла, а затем, подумав, добавил. Глерт, такая смешная цена, только потому, что мне до сих пор интересно всё новое. А твой случай это уникальный опыт в обучении новых тотемных зверей, появление которых не за горами. Ведь известно, где одно, там и второе. Природа не любит пустоты, и если некоторые рода сгинули, то на их место обязательно придут другие. И ещё, Тебе нужно уже сейчас думать о паре лежних низких варсов изменённых на кровавых островах. Зачем и кто они такие? Со смешной цинной я бы поспорил, но здесь для меня был важнее результат. На деньги можно заработать. В моём случае читать, отнять или добыть. Тебе предстоит пройти ледяной путь. Это дорога каждого аристо из древних родов. Ты ведь не хочешь всю жизнь прозебать здесь. Навёл рукой пространство вокруг, подразумевая черной ягоде, не дожидаясь ответа, продолжил, как само собой разумеющееся. И 3-4 года потребуется для воспитания этих животных, какие не проваливаются в снегу, не вязнут в болоте, мчатся со скоростью лучшей находцы и даже быстрее, сильные, зубастые и смертоносные, умные, верные. За хозяина бьются до последней капли чужой или своей крови, продаются всегда в паре. Впрочем, и мы живут так же, дополняя друг друга. Встретить только одного из редкости из редкостей. Чаще после гибели собрат или сосестры дохнут. Ты поинтересуйся у того же Лерга про Варсов, и если решишься, скажешь, а я тебе посоветую, к кому обратиться в Вечной крепости. Но стоят они запредельно. Сколько? Около ста тысяч за одного, и это без учета их экипировки, трат во время роста. Сначала узнай, подумай. Хорошо, подумай, а затем я тебе расскажу больше, потом еще раз все осмыслишь, и только тогда будет предметный разговор. Пока это информация к размышлению. Спрошу, обязательно спрошу, но возникает вопрос. «Почему линцу волки не купили этих самых варсов, учитывая, что его хотели отправить по ледяному пути? И даже проплатили за все про все больше двадцати тысяч?» «Пятьдесят не хочешь? Именно столько! Да, сумма огромная, но не в коня овес. И если бы была возможность, то и их приобрели бы. Но это для него не критично. За ним род, а ты один. А еще...» Элиенс был морочим, слизнем. Он не знал слова нет и надо. Он жил только своими желаниями. Сила воли отсутствовала, целеустремлённости и цельности никакой. Он без магических цацак не мог даже. Но промолчу. Мал ты ещё для таких подробностей, несмотря на память крови. Все проблемы за него решали другие. Многие родам волчьи выродок нанёс множество обид и принёс в их дома беды. А варсов нужно воспитывать, и слабого духом они не примут. Даже с привязкой бьют, неважно какие будут применяться методы, а затем черёд дойдёт до окружающих, и много крови прольют, прежде чем их остановят. Прозвучало крайне натянуто, но по глазам старика становилось понятно, он многое не договаривал. Цена внушала, однако, если слёзы нирна на месте, то их обменять на стоп. Сначала всё узнать у Лерге, потом перепроверить из других источников. Не стал и намекать на то, что даже 50.000, в чём я сомневался, это не 200. Благодарю тебя за науку, мастер Проспер. ждствительно поклонился прощаясь. Старик последнему обрадовался больше, чем полученному серебру, махнул рукой, пробурчал едва слышно одобрительно, когда я повернулся спиной. Хоть и тем ещё мрачюм выкидашем был Харм, но приёмы шевоспитал правильному, вежество ведает, намедни думал, показалось. сделал вид, что не расслышал, да и не должен был. Разобрал слова только благодаря уникальному слуху рецепента. И это без всяких имплантов. Пришлось побороться с собой, чтобы не ухмыльнуться, вспомнив, чему на самом деле учил одноногий. Кстати, по возвращению татема в кожаный фолиант, доставшийся в наследство от коллеги, должен помочь. По моей мысли в этом нелёгком деле оказалось написан не на имперском языке, а Саму книгу убрал на дно защищённого сундука до лучших времён, но несколько отдельных слоёв с первой страницы переписал. Хотел обратиться в Деморунги в книжную лавку, которая, как и переводчики там присутствовали, предположив, что, во-первых, в начальных абзацах обычно какое-то малозначительное вступление, во-вторых, никто не догадается по отдельным словам, что мне попалось в руки для чего предосторожности. Но ответ простой: Не зря же Герм хранил её в тайнике, хотя мог бы, как некоторые другие издания, например, Славные деяния Лолина от Чайнова или Жизнь и описание доргокровавого повелителя мрака из рода воронов, в своём личном сундуке. Рядом с килограммом плохонького янтаря, как я подозревал, который должен был пойти в оплату обязательного налога, несколькими золотыми монетами, десятком серебра и кошелём меди. Ещё на дне нашлись запечатанные сургучом бутылки из зелёного стекла, в каких плескалася тяжёлая маслянистая жидкость, отличная бригантина с встроенным защитным и лечебным амулетами, кривой меч, похожий на саблю, а может, это она и была, шлем, наручи, поножи, наплечники, боевые перчатки и маргенштерн, чистая одежда, несколько отрезов ткани и даже несколько кусков душистого мыла. Вот, сука, грязная, всё имел, но не мылся. Будто почувствовав мои эмоции, флег выркнул, потряс массивной башкой. Да, задумался и погода действовала. Вновь осмотрелся вокруг. Сотник выделил мне место сразу за клеткой с членами Артульта. Знакомые все лица, и даже некоторых знал по именам. Часть смотрела с ненавистью, другая с презрением. А вот печать о безнадежности на их мордах не просматривалась. Всего в повозку набили 16 человек, скованных по рукам и ногам кандалами, какие дополнительно цеплялись к длинной цепи, пропущенной через кованые кольца в полу. Моим фургоном правил бывший стражник Норк, рядом с ним на козлах дымил трубкой Ленар Щепка, внутри спала Амелия и рабыня-служанка Тина. В телеге сидели ещё двое в недавнем прошлом бойцов со стены Баск и Берг. Рядом с ними шёл разминая ноги десятник Кевин Гросс. Я чуть придержал тирка, поравнялся с ним. Обстановка: вроде тихо, но не нравится мне что паскудный ирт из рода Волков калится довольно, будто и не на казнь везут, а на свадьбу. Им ротик Кейот не боится. Странное это. В прошлом они никогда особой смелостью не отличались. Подозрительно себя ведут. Очень подозрительно. Сообщил тот. Держите арбалеты под рукой. Если что, прячьтесь за тирками и за фургоном. Десятка стрел можете не опасаться. Амулеты должны сработать. Если кто-то нападет, то Норк, Баск и ты стреляйте. Остальные пусть прикрывают. Ленар по возможностям. И внимательней. Парней предупреди, но тихо. Что-нибудь заметишь подозрительное, даж знать. Если что-то начнётся, на меня не обращайте внимания. Я буду действовать сам. Вы просто отбивайтесь. Сделаю глэрт. Сосредоточенно кивнул тот. Вот и он заметил слишком приподнятое настроение контингента, которое продолжало улучшаться по мере нашего удаления от Черноягиде. Да, отдавай подобный приказ, понимал, что тягловая скотина в таком случае окажется приоритетной целью для противника. Нас набдить уже своих людей даже простенькими защитными амулетами не успел. Хорошо, что с гарнизоном кладовщиком договорился заранее, и с утра перед самым выездом бойцы успели получить свои старые доспехи и оружие. Вчера вечером они, как и Таргар с Даргом, сегодня оставшиеся на подворье бдить, принесли мне клятву верности на крови сроком на шесть лет с условием неразглашения любых сведений в течение всей жизни. А еще с пятерыми заключил договор в канцелярии на срок до конца сбора шляпника. С утра последние поступили в распоряжение Толя строить тренировочную площадку, помощник «Железного Грогана», С ним мне не удалось встретиться. Должен было с чугуна выплавить два десятка гирь разного веса, сделать разборные литые гантели, штанги, перекладины для турников. Заказ получился специфическим, но кузницу было плевать, лишь бы деньги платили, а их полностью внёс. Пополнение личного состава стало возможным из-за того, что на следующий день после перевозки вещей до Лонгвиля На утреннем разводе из герцогской дружины вышвырнули с позором практически всю Старую Гвардию, реальная численность которой приближалась к 140 человекам, за исключением трех десятков самых-самых. Дознаватели из речной крепости чуть меньше, чем за пару суток до того судьбоносного момента, накопали столько и всего, что фактически выданный волчий билет. Невозможность преть занимать любые должности во всех государственных структурах на территории империи почли за благо. Поначалу магические татуировки, какие не сводились простыми методами, в виде оскаленной шакалей головы споро нанесли здесь же на правые щёки каждому. Но они промолчали. Ещё бы. Некоторые откровенно радовались подобному исходу, так как 28 человек за своих художеств из допросных отправились на нары с разными сроками. где минимальный равнялся пяти, а максимальный приближался к двадцати годам рудников. Там и три-то считались отсроченным смертным приговором, четверых особо злостных вздернули. Теперь они, выставленные на всеобщее обозрение, чуть раскачиваясь на легком ветру на эшафотах слева от ворот, пугали мерзким запахом мертвичины и неотвратимостью наказания как новых бойцов стены, так и местных жителей, которым тоже пришлось не сладко. прочувствовали на себе стальную длань правосудия и империи. Дополнительно доблестных воинов лишили жалования за два последних месяца, выплату которого ждали со дня на день, и сняли полностью с довольствия, попросив в течение трёх суток на какие снабдили просроченным сухим пайком освободить помещение, то есть вышвырнули на улицу с голым задом. Павлинним пером в нем послужил приказ сдачи доспехов, оружия и амуниции, на какую рассчитывало большинство. Ведь имущество полагалось за пять лет службы, а 70% наказанных перешагнули этот порог. Итоги печальны, чтобы добраться до того же великого халда, требовались деньги. Лишь редкие индивиды из числа уволенных имели накопление на черный день, да кое-кто отправлял домой семье жалования. Однако и в таком случае было необходимо время для связи с родными. В Деморунге темпаче в Халдогорде, учитывая послужной список, никто товарищей не ждал, а еще предстояло пережить сумеречную ночь. До этого момента вряд ли можно было найти свободное место на редких купеческих кораблях. Какие, рискуя головами, старались успеть первыми совершить рейс после зимней ночи до сумеречной, по окончании которой открывалась нормальная навигация. При этом в той же гостинице волков, какая могла принять постояльцев, цены не радовали. Две серебряные монеты за комнату в сутки. Да, в ней проживать могло от четырех до шести человек, но все же. И никто не собирался снижать стоимость. В ночлежке у Ямина половина серебряного, однако условия тот предоставлял специфические, сюда следовало добавить пропитание. А разнорабочие получали от 10 до 15 медных монет в день, и сейчас практически никому не требовались. Местным самим особо нечем заняться, кроме как домашней рутиной, именно поэтому Толь так ряно вцепился за мой заказ. И ещё один фактор не следовало убирать из уравнения насмешки и крайнее пренебрежительное отношение Черноягодцев, какое окончательно проявилось и закрепилось после выходки Луиса с друзьями. Впрочем, Элерк постоянно упоминал в изобличительных речах, как почему и от чего погибли два доблестных мужа, смаковал подробности. Стоило ли говорить, что вся братия, оставшаяся в одной части у разбитого корыта, испытывала к местным лютую ненависть. Те отвечали взаимностью, потому что многие из вчерашних представителей закона принимали непосредственное участие в аресте артультовцев, среди которых куда ни плюнь, одни родственники. Узнав об этом, я через десятника Кевина Гросса, с каким установились нормальные рабочие отношения, передал о желании сделать публичное заявление перед бывшими вояками. На площади перед воротами, где до этого убил Аскольда и Ильма, сейчас соорудили и шафот, и на лобном месте собралась толпа. Я забрался на подмостки из свежевыструганных досок под недобрительными взглядами новых стражников, однако они пусть и скалились, но не мешали. Турин высказался однозначно, категорично и предельно ясно для всех подчиненных – оказывать содействие Ариста. Обвел взглядом толпу, сразу пересчитал по головам – 49 человек, практически все пришли. Пауза затягивалась, чернявый вертлявый тип, частый собутыльник опекуна Хармони выдержал и выкрикнул. «Говори, раз созвал!» «Смотри, как разоделся! Да у него только сапоги стоят больше, чем у нас жалование было!» «Было да сплыло! Тихо ты!» «Да сколько ждать-то можно?» «И зачем мы пришли?» Прозвучало множество других недовольных реплик. Я поднял руку в восстанавливающем жесте, не пытаясь перекричать толпу. Постепенно голоса стихли, кто-то получил от товарищей зуботычину, кто-то замолк сам. В оцарившейся тишине заговорил, пусть и в голос, но толпа подалась вперед, дабы расслышать. «Здесь прозвучал вопрос, зачем мы пришли. Все вы явились сюда, потому что не знаете, как быть дальше. Вам некуда идти, у вас нет пристанища, у вас даже пожрать не на что. А мне нужен десяток бойцов, умеющих биться на копьях и мечах, а также стрелять из арбалетов или луков». Требуются люди, желательно имеющие боевой опыт. Таким будет отдаваться предпочтение. Но главное, какие не запятнали себя совсем уж непотребствами. И о прошлом каждого я поинтересуюсь у сотника. Поэтому горькие пьяницы, не признающие дисциплину, дегенераты, трусы, готовые продать товарища за поннюшку табака, не тратьте моё и своё время. Кое кто даже издал рык, очень не понравилось ступление, но сидит чёта, чувствую я не собирался. Наоборот, распалял, показывая, чего они достигли и стоили на самом деле. Каждый, кто пройдёт отбор, получит от меня право на выкуп о кольчугу, шлем, меч или топор, щит и копье. Цена будет такой же, по какой доспехи и оружие достанутся мне. А тем, кто умеет, выдам стандартные луки, а остальным имперские средние арбалеты. Проживать до зимы придётся в легионерских палатках моего вочине. Еда за мой счёт. Возможно, после поездки в Деморм появится прачка и стрепуха, но с ними будете договариваться сами. Воинам положу плату в 2 золотых каждые 4 декады, десятнику 4. А что придётся делать? Задал самый важный вопрос здоровенный дитина, которого звали, если не ошибался, Таргер. Но я пока проигнорировал его. Сбиться с ути легко, а затем всё потонет в обсуждении ненужных деталей. Боевые трофеи распределяются следующим образом: треть мне, как командиру, ещё треть, если достижения, результаты используются мои средства передвижения или мои способности. А остальная часть делится на равные доли, исходя из следующего: десятник получает две, остальные по одной. А вот отлетит трофеи. Опять вылез, перебивая чернявый, который протиснулся в первый ряд. Главное условие клятва верности на крови. Не обращая внимания на крикуна, ничуть не повышая голос, продолжил я: Подумайте над этим прежде, чем принимать решение. Я, Ариста, поэтому это будут не просто слова. Кто не знает, чем она отличается от обычного сотрясения воздуха, поинтересуйтесь у других. За невыполнение приказов чёткое своевременное и в срок убью любого без пощады и жалости, при условии, что их разгильдяйство не приведёт к жертвам среди моих людей. Если приведёт, такой мрок позоведут мёртвым. Что делать? Всё, что прикажу. Клятва приносится на 6 лет. Да и мы его совершенно лети. В любом случае за это время вы либо станете богатыми, либо сдохнете. Да и у на раздумья времени до моей поездки в Деморм кто из до послезавтра, потому что здесь или там, но я наберу себе воинов. Помните, количество мест ограничено. Да, кто слаб и не уверен в себе, тому лучше даже не являться, не топтать зря ноги. Мальчишка, Процедил, явно проглотив ругательство, невысокий усатый мужик с комплекцией заправского борца. «На немного ли ты на себя берешь, еще вчера нам с кармом выпивку таскал, а сич...» «Заткнись!» — сунул кулаком в бок говоруну высокий и худой Ленар Щепка, по слухам отличный мечник, а Бузатер поперхнулся и замолчал. Боец обратился уже ко мне. «Клятва на крови, обязательно?» «Для тех, кто хочет получить все мною оговоренное, да, обязательно. Можно и обычный договор оформить, какой заключим в имперско-герцогской канцелярии, но плата в результате будет всего лишь золотой в четыре декады и никакой с моей стороны помощи в виде оружия и доспехов. А без них вы мне не нужны, только если со своим явитесь». А если первые 8 дикетов обойтись без клятвы, чтобы посмотреть, стоит или не стоит тебе служить. А затем, если всё устроит, то тогда уже и на крови принести. Понятное оружие своё. Данный вопрос интересовал многих, судя по гробовой тишине. Подобный итог для них вообще самый лучший из возможных, учитывая, что практически 20 дней, а порой и больше приходилось на сумеречную ночь, а она близка. Там ни о каких выходах за стену не могло быть и речи, и всех дел оставалось бить баклуши, жрать и спать. Максимум обязанностей, если привлекут меня как главу рода, то охранять определенный участок стены по сменам. Привычное обычное дело без всякого риска для жизни. Главное, самим за проживание еду ничего платить не придется. Наоборот. Заработают гораздо больше, чем трудясь теми же разнорабочими в Деморунге или в Черноягде. И уж тем более в Холдогорде, ведь перед теми отступниками лежала только прямая дорога в поте лица добывать хлеб свой, а на клеймо на щеке многие работодатели в империи смотрели косо. Денежные места не предлагали. Как альтернативный вариант оставалось самостоятельно сбиваться в Атаги и отправляться в земли хаоса. Учитывая обрывки разговоров о будущем нашего поселения, именно к таким шагам подбивал бывших стражников Лерк, создавая соответствующие благоприятные условия, манипулятор Хренов. После обретения хоть какой-то почвы под ногами в виде платы от меня, воинам никто не мешал помахать рукой с чистой совестью и лёгким сердцем. А ещё с отметкой о выполненном договоре, что тоже имело значение. После определённого числа закрытых контрактов, обязательно заключённых официально, татуировка с лица сводилась и многие ограничения снимались. Вот только пока они понимали, жаждавшие халявы, что до всего чудного момента требовалось дожить. А я точно узнал за вчерашний вечер и половину ночи, как раз красить время бойцу Не зря над картами карпел, и самый лучший для меня итог – появление тех, кто будет повязан клятвой, и остальных, чтобы все прочувствовали разницу. Минимальный срок в таком случае до конца сбора роски и шляпника. Иначе зачем вы нужны? Можно и через канцелярию оформить. Это касается всех, кроме десятника. Он будет назначаться мною только из тех, кто принесет клятву. Я все сказал. Теперь думайте, завтра жду ответ. Буду у себя на подворье или там подскажут, где искать. Слез Бачонка, и не слушая вопросов, точнее не отвечая ни на один, молча направился к кладовщику лысому Дарину. Тот, несмотря на грозный вид и монументальное телосложение, под стать Лергу, был добродушным, весёлым человеком и довольно опасным противником. По крайней мере, двигался он мягко, практически бесшумно. Становилось понятно, наблюдая за повадками этого хищника, что он постоянно оценивал обстановку, отслеживал любые изменения в ней и всегда был готов сработать на упреждение. Но главное, гарнизоны и шторма его никак не коснулись и никак не повлияли, что говорило о многом. Еле слишком нужный человек для Турина или святой. В последнее не верилось. А ещё Дарин обожал, как и я, прил. У него имелось десяток разных сортов, какие практически никто, кроме меня, не мог оценить. Поэтому именно за кружкой в коптёрке договорился о приобретении ещё трёх списанных палаток. Что шло в плюс и ему. По приказу Турина склады при гарнизоне спешно освобождались от различного хлама. Попросил отложить 11 стандартных комплектов для стражников, включающих в себя кольчугу длиной до середины бедра. По ножи и наручи, круглый шлем с наносником, обоюдоострый кинжал, короткий меч средних размеров копье и круглый щит. Столько же арбалетов, каждому прилагалось по 30 болтов и подсумок с тремя лечебными зелиями, способными справиться с ранами средней тяжести. Еще в нем находился бинт, обработанный специальной мазью, а еще фляжка на полтора литра и заплечный мешок «Сидор». И того 600 золотых, из которых 500 шло в канцелярию, а сотня непосредственно лысому. И если бы не складывающееся взаимовыгодные доверительные отношения, пришлось бы платить минимум 1000. Впрочем, конечная сумма для меня будет зависеть от того, сколько бойцов наберу. Ну, остановился на возможном максимуме. На следующий день, ближе к вечеру, подошло шесть человек, возглавляемые десятником Кевином Гросом. Порез децема не принесли мне клятвы на крови, предварительно поговорил с каждым. Если в нескольких словах то ситуация складывалась примерно у всех одна и та же. Родных и близких не имелось или тем им были абсолютно не нужны. При этом у каждого были небольшие накопления в Деморунге в Имперском банке. Однако, зная местные реалии и взвесив все за и против, решили пойти под мою руку. Бывшие стражники ясно представляли все те тяготы и невзгоды, какие грозили в самостоятельном плавании с таким стартовым капиталом, а выгнали их за мелкую контрабанду, принятие денег от черноягодцев за закрытые глаза на нее же. В общем, по местным меркам, мелочь, не стоящая внимания. Лерк подтвердил все сказанное. «Жизнь в земле хаоса дорогая. Не успеешь оглянуться, как на паперте окажешься». Подвёл общий итог десятник, какого я решил оставить на старой должности. Не самый плохой вариант. В целом ротацию с возможной мобилизацией никто не отменял. Мы хотели после окончания службы новое поселение основать в империи. Меня старостой выбрали. Всё обдумали, копили. И денег бы к концу службы хватило, ещё и программа переселенцев для бывших служебных людей есть. А теперь «Теперь никак и в ближайшие десять лет точно ничего не сможем изменить», непроизвольно коснулся за скорузлыми пальцами ведущики с клеймом. Немаловажным фактором в принятии решения выступили взятые мною трофеи, а также признание богами, личное общение с Кронусом и получение тотема. В общем, посчитали, что риск стоил возвышения, какое связали с юным, но очень удачливым Ариста. «Недооценивал, как оказалось, я принадлежность к древней аристократии и веру в то, что фортуна каким-то образом помогает с подвижником ее любимчика». Конечно, у каждого имелось множество собственных тараканов, но приблизительно все сводилось к озвученному. Что же, отстрелялись они из гобловских арбалетов и лука в целом удовлетворительно, норк и баск на отлично, Ленар, Щепка и Кевин на хорошо». А стальным требовались интенсивные тренировки. Показали работу с мячом и топором, какую я не смог оценить. Но ориентировался по мимике десятника и пантомимам Ленора, какие отслеживал краем глаза. Не так несяк. Какие пём тоже могли что-то изобразить, закрывая щитами. В общем, плохо. Плохое то, что я ни черта не понимал в этом. Но всё течёт, всё меняется. Однако двигались они дерьмово. Медлительные неуклюжи, хорошо хоть в ногах не zapleтались. Убить их я мог не вспотев даже в этом теле. А Папашу и Эндрюсдох бы от смеха от подобных заготовок и на следующий день подвёл бы их под анегилятор эксенасов. Это легче, чем из данной субстанции воинов лепить. Сплюнул в сторону. Глэрт, парни надёжные в стычках с гоблинами и дикими, как и мертвецами не раз доводилось бывать. Это что-то с жиром немного заплыли. Видят богеры стресут, я всё для этого сделаю. Вполне честно признал десятник правоту моих выводов, которые я не озвучил, лишь досадно поморщился. Поверхностная проверка не порадовала, но где искать в такие сжатые сроки лучших из лучших? Появятся кандидаты, тогда и решу, что дальше делать. В принципе, с теми задачами, для каких мне потребовались люди, должны были и бывшие стражники справиться, то есть их хватало за глаза. После посмотрим. Набрать ещё пятерых бойцов на контракт приказал непосредственно Кевину, предупредив, что с ними нам всем возможно в бой идти. На что тот только молча кивнул. Как десятник и сторожил, он всех должен был знать всю их подноготную. А желали поработать даже не по профилю 24 человека, но только по контракту. Не знаю, где они раздобыли ржавые кольчуги, попахивающие гнилью, снятые явно с мертвецов и кое-какое оружие. Наспех, приведенное в порядок, наверняка из давних ухоронок повытаскивали, но смотрелось воинство эпично». Как в сериале про темные леса, где отчаявшиеся крестьяне выходили на большую дорогу, у некоторых имелись и гобловские шипастые наплечники. Пара пришла с дубинами, окованными железными полосами. Десятник задач исправился быстро. И в целом меня устроил его выбор, учитывая, что останавливаться я не собирался. Подошел даже вихлястый и наглый раст. Среднего роста парень лет 25, вечно скольищий, отвязный, и нередко получавший по летию за различные художества. Здесь главное было одно успеть убрать паршивую овцу в на задания другим, пока она всё стадо не испортила.